Глава одиннадцатая. Нет, так не может больше продолжаться, сеньора Пепита. Но хоть вы поговорите с Аурой, объясните ей, что если она не перестанет рисковать своим здоровьем во имя цирка, он в итоге превратится в ее могилу. Посмотрите, на кого она стала похожа. Это же тень, а не существо, из плоти и крови. Голос Сида сорвался на крик. Юноша был в отчаянии. Он больше не мог и не хотел становиться свидетелем мучений любимой д е в у ш к и Да черт возьми, он ее любил и готов был поклясться в этом перед всеми на Библии. Ему было наплевать, как могло отреагировать общество на подобный по их меркам мизальянс. Он намерен был навсегда покинуть это общество, превратиться в изгоя ради одной лишь улыбки той, которой привязался всей душой. Золото непостижимым образом попадая в е ё о организм отравляло его, отнимало жизненные силы, для частичного восстановления которых требовалось все больше и больше усилий. Как же они не понимают, что от силы еще год и ауру будет уже не спасти? Что ты предлагаешь, сынок? У тебя громкие слова, но так ли звучны твои намерения? Каким образом ты собираешься оградить мою девочку от последствий ее проклятия? Сид глубоко набрал воздуха в легкие. Вот она, единственная возможность кардинально изменить их сауры жизни, начать все с чистого листа вместе. Он догадывался. Нет, он был уверен, что его чувства взаимны. Значит, есть шанс на то, что они вопреки всему смогут быть счастливы. Теперь важно было правильно подобрать слова, чтобы ничего не испортить. Я предлагаю бежать, да, да, именно бежать, и кому ничего не объясняя, не позволяя другим вмешиваться в наши отношения и подбрасывать семена сомнений в наши души. Мы просто исчезнем и все. А затем, когда о б о с н о е м с я в каком-нибудь безопасном месте, обязательно заберем вас к себе. В конце концов, не позволим же мы нашим детям расти без любящей и заботливой бабушки, поющей им перед сном замечательные колыбельные. У п е п и т ы на глазах выступили слезы. Описанное Сидом будущее было прекрасным, именно о таком она мечтала для своей доченьки. В самом деле, что мог дать ей цирк? Ничего. Потому что каждое выступление ее убивало. Уж кому кому о п е п и т е это было известно лучше остальных. Сердце разрывалось на части при виде страданий бедной малышки в п о л у т ь м е их закутка, когда никого из посторонних не было рядом. Женщина посмотрела на Сида. Напряженное ожидание сквозило в каждой черточке его серьезного лица, в твердой линии подбородка и слегка поджатых губ. Молодой человек нравился ей с самого с первого момента их встречи. Она почувствовала, что может доверять ему. Знакомый с горечью потерь человек всегда будет стремиться сохранить то немногое, что у него есть. А Аура, как подсказывал ей сердце, ему действительно была дорога. Хорошо, взвесив в уме все за и против, женщина решилась. Я поговорю со своей девочкой, и если она согласна, то вот тебе м о ё материнское благословение. Увези ее так далеко, как сможешь, и дай ей в с ё чего она заслуживает и чего так долго была лишена. Не скрывая радости, Сид подскочил и крепко обнял женщину, закружив ее в воздухе. Допуститы, «Да сумасшедший! Со смехом Пипита заставил его опустить себя на землю, а то угробишь бабушку и лишишь ее возможности подержать на руках первого внука. Лицо Сида при этих ее словах посерьезнело. Выпустив женщину из рук, он прижал правую руку к груди к тому месту, где билось его сердце, а левую приподнял, сложив мизинец и большой палец так, чтобы три средних сжатых пальца указывали вверх. После чего торжественно пообещал: «Даю вам слово, Пепита, беру в свидетели святые небеса и клянусь вам, что посвящу всю свою жизнь лишь ей одной. Влепешку расшибусь, а сделаю все, чтобы Аура была счастлива». Я верю тебе, сынок, верю. Словно разом растеряв силы, женщина устала, похлопала его по плечу и тяжело, опираясь на костыли, двинулась к выходу. Вынужденное расставание с ее девочкой разбивало ей сердце и с л е д о в а л о собраться с мыслями перед тем, как она начнет с ней непростой разговор. Но вопреки всем опасениям объяснение с дочерью оказалось не таким болезненным, как она думала. Услышав из уст матери признание Сида, девушка также поспешила раскрыть ей свою душу и поделиться с ней ответными чувствами к молодому человеку. в которого уже давно, как ей казалось безнадежно, была влюблена. Теперь же, окрыленная надеждой, она не скрывала своего восторга и лишь вынужденное расставание с матерью немного омрачало ее радость. Впрочем, от нее не осталось и следа после того, как она узнала, что р а з л у к а не будет долгой и Пипита обязательно к ним присоединится, где бы они ни находились. Было решено в последний раз отыграть сегодняшнее выступление, после которого, никого не предупреждая, молодые люди собирались покинуть провинциальный городок на ночном поезде, два билета на который уже лежали в нагрудном кармане пиджака Сида. Однако их планы оказались под угрозой. Первое же, что увидел Сид, когда по обычаю вышел поприветствовать публику, э т о жестокую ухмылку на ненавистном лице смертельного врага. Даже в самом страшном сне он не мог предположить, что подобное когда-нибудь сможет стать возможным. Как же так? Он ведь отправил к нему м ё р ф и и, судя по регулярным отчетам приятеля, ирландец был уверен в его кончине. Что же изменилось? Неужели Окини не нашел способ надавить на напарника и таким образом узнал правду? За какую-то долю секунды вся жизнь успела пролететь перед глазами, в то время как со стороны никто бы и не догадался по чуть напрягшейся челюсти Сида о том, что что-то произошло. Усилием воли взяв в себя в руки и поборов настойчивое желание испариться и как можно скорее. Сид широко улыбнулся, обвел взглядом собравшихся и продолжил представление. Сячески избегая встречаться взглядом с р л а н с о м он, как обычно, выкладывался по максимуму, задорно шутил, обменивался репликами со зрителями, приглашал принять участие в том или ином номере. Кое-как, дотянув до антракта, Сит, воспользовавшись возможностью скрыться за кулисами, сломя голову, понесся к закутку Ауры, где в это самое время девушка заканчивала п р и г о т о в л е н и е к собственному выходу. Она уже успела облачиться в искусно вышитый бисером и цветными нитками индейский наряд и закутаться в длинный плащ. И теперь, стоя перед зеркалом и мурлыча незатейливый мотив популярной п е с е н к и Заканчивала вплетать ленты в длинные косы, не забывая улыбаться своему отражению. Она была счастлива, пожалуй, впервые за всю ее недолгую жизнь ей было так легко и светло на душе. И даже предстоящее испытание золотом ее уже больше не пугало, ведь это в последний раз. у Же совсем скоро они уедут отсюда, она навсегда забудет об этой стороне своей жизни, начав все заново. она закрыла глаза и представила теплую ободряющую улыбку Сида, имеющую свойство прогонять сковывающий прежде холод. Во время трюка она не отрываясь будет смотреть ему прямо в глаза и видя эту улыбку не почувствовать никакой боли. Громкий стук в дверь заставил ее подскочить на месте. Сердце испуганно заколотилось, но практически тут же успокоилось, стоило ей только услышать знакомый голос. Аура, ты здесь? Открой, мне срочно нужно тебе кое-что сказать. Не думая о том, что могло так взволновать обычно спокойного юношу, девушка поспешила выполнить его просьбу и распахнула хлипкую дверь. Сид, что случилось? Почему ты здесь? Да еще и в таком состоянии? Она потянулась и коснулась его щеки, нервно дернувшись под ее пальчиками. Девушка хотела убрать руку, но Сид сверху прижал ее к лицу своей ладонью. На мгновение, зажмурившись, как от сильной боли, он вновь открыл глаза и серьезно посмотрел на Ауру. Милая, планы немного изменились. Мы не станем ждать конца представления, а уедем уже сейчас. Прошу, ничего не бойся, просто доверься мне, ладно? Девушка нерешительно кивнула в ответ, и он продолжил. Пипита сейчас возле клеток. Не будем ее беспокоить. Мы ей потом напишем письмо, в котором все объясним. Но ну, теперь нам с тобой нужно будет незаметно уйти. Скажи, ты готовы сделать так, как скажу? Вместо ответа девушка вложила в его протянутую руку свою ладонь. Робкая улыбка озарила ее лицо, придав о д у х о т в о р е н н о с т ь ее экзотической красоте. Она не понимала, что происходит, но ей было все равно. Аура готова была следовать за объектом своего обожания хоть на край света, лишь бы никогда больше с ним не разлучаться. Крепко сжав пальчики любимой в своей руке, Сид потянул ее за собой к запасному выходу, но когда между ними и свободой оставалось не больше нескольких метров, дорогу с оружием на перевес п р е г р а д и л и подосланные и р л а н д ц м бугаи. Не избавляя хода, молодые люди бросились к загонам, где была скрыта небольшая прореха в заборе, через которую артисты нередко сбегали в ближайший салун, пропустить стаканчик д р у г о й горячительного. Но их вновь постигло разочарование. Молодчики ирландцы поджидали их и тут, полностью исключив любую возможность выбраться незамеченными. Делать нечего. Под направленными на них дулами пришлось возвращаться. Будь сид один, он бы обязательно постарался найти малейшую лазейку и оставить бандитов в дураках. Но сейчас у него были связаны руки, он не мог быть эгоистом, когда с ним была любимая девушка, которая могла пострадать от неверно п р и н я т о г о им р е ш е н и я Аура, надо отдать ей должное, не задавала никаких вопросов, послушно с л е д у я за своим спутником, демонстрируя свое безграничное доверие. А он был готов застрелиться за то, что втянул ее в свои дела и тем самым подверг опасности, о которой эта наивная душа даже не подозревала. Бойд, где тебя черти носят, бродяга ты э т а к и й звеня шпорами на высоких сапогах, им навстречу выбежал сам мистер Риверс. Время объявлять второе отделение тебя все нет, народ рвет и мечет, только прислушайся, что творится. р а с к р а с н е в ш и с я с крупными каплями пота стекающими с его лба прямо на лицо, разъедая грим, он набросился на растерянно уставившегося на него юношу, подхватив его под локоть и потащил к выходу на арену, возле которого толпились артисты в ожидании своей очереди. Даже не дав переброситься парой слов с Аурой, он бесцеремонно разъединил влюбленных и, откинув занавес, вытолкнул парня вперед. А Что тут оставалось делать? Оркестр весело заиграл туш, и Сит машинально перестроившись, широко улыбнулся и, как ни в чем не бывало, объявил следующий номер. Так долго, как мог, он старался избегать смотреть прямо перед собой, где в первом ряду по-прежнему сидел о к и н н и и даже во время фокусов с картами он старался выбирать зрителей из боковых рядов. Но когда пришло время выступать, Ауре Сидзапаниковал. Господи, если бы он только мог уберечь ее от встречи с этим монстром. Но он знал, что малейшее изменение в его поведении тут же привлечет к ней внимание гангстера. Если подонок догадается о его чувствах, он сделает все, чтобы использовать девушку для шантажа Сида. Значит... Как бы ни было тяжело, следует заставить себя сохранять невозмутимый холодный вид, представляя юную артистку публике и ежесекундно не бросать на нее ободряющие взгляды, как бы ему этого не хотелось. Его уловка частично сработала. Почему частично? Да потому, что для ничего не подозревающей о душевных муках любимого девушки его странное поведение явилось настоящим ударом. ч е р п а ю щ а я в нем свои силы, она напрасно пыталась разглядеть на его равнодушно застывшем лице хоть какие-то признаки участия. Сид, казалось, полностью охладел к ней, потерял интерес. Тьмнота, которая, как она думала, навсегда исчезла из ее жизни после его появления в ней, вновь напомнила о себе темным туманным м а р е в о м и лютым холодом, от которого стыла в жилах кровь. напрасно она старалась ухватиться за его взгляд как за спасательный якорь. Сид прятал глаза, глядя куда угодно, только не на нее. Все кончено. Она вновь осталась одна. В таком случае стоит ли ей вообще стараться выбраться из окружившего ее плотным кольцом мрака? Не лучше ли позволить ему поглотить ее целиком без остатка? Решимость придала ей силы. И когда один недавно вдовевший зритель пожертвовал ради искусства тонким золотым ободком обручального кольца, она впервые не стала отстраняться, а смело протянула руку вперед. Боль больше не имела значения. Она только надеялась, что жар всякий раз, разливающийся по телу после контакта с желтым металлом, пусть и временно, но прогонит сводящий внутренности ледяной озноб. И н а х о т ь немного сможет согреться. Сосредоточенная на своих переживаниях, она не заметила, какую реакцию вызвали ее действия усидящего напротив нее человека. Подавшись вперед, чтобы не пропустить ни единой подробности, он жадно следил за тем, как пузырясь и плавясь золото проникало внутрь кожи артистки. на мгновение подсветив солнечным светом т о н ч а й ш е й дорожки ее вен. Алчущий взор незнакомца не замечал слабости, охватившей ее тело, и то, с каким трудом ей удается держаться на ногах. Вместо того, чтобы позволить ей уйти, он вытащил из жилетного кармана тяжелые часы на цепочке и передав одному из сопровождающих его людей отдал короткий приказ, указывая на девушку. Напрасно Сид, видимо вспомнивший наконец о своем обещании ее оберегать, пытался встать между ней и приблизившимся зрителем, который был ни кем иным, как его давним знакомым Бучем. Его протесты были грубо отмечены в сторону вместе с ним. Буч оттолкнул его, как котенка, и продолжил приближаться до тех пор, пока не встал прямо перед ней. Под подбадривающие крики, дарбавшихся до зрелища толпы, он протянул дорогую вещицу девушке, которая уставилась на нее с н е с к р ы в а е м ы м ужасом. Ее широко распахнутых глазах плескалось такое море страданий, от вида которых у любого другого человека сжалось бы сердце, но только не у того, кто стоял в шаге от нее. его не блещущее интеллектом или хотя бы добротой лицо не выражало ничего, даже любопытства. Это была самая настоящая машина для убийств, холодная и бесчувственная по приказу начальника, движущаяся вперед и давящая каждого, кто имел неосторожность встать на ее пути. Бери давай, не ломайся, дура! Пророкотал он, пытаясь всунуть переданный предмет в руки. который она протестуя спрятала за спину. Не заставляй запихивать этот е б е в глотку. Фраза, предназначенная для того, чтобы окончательно напугать бедняжку и сломить сопротивление, подвисла в воздухе. Последние силы, ушедшие на борьбу с собой, иссякли, и девушка закатив глаза на п о д о г н у в ш и х с я ногах рухнула на обтянутый вытертой тканью пол манежа. Аура. Позабыв об осторожности, Сито толкнул все еще п р о т я г и в а е м у ю руку и бросился к девушке. Не бойся, милая, я здесь с тобой. Он мягко приподнял девушку и привлек ее голову к себе на колени. В попытке привести ее в чувство он осторожно потер е й виски. Убирайся, к дьяволу, урод! Не смей тянуть к ней свои грязные лапы. о г р ы з н у л с я он на переминающегося с ноги на ногу бугая. Чьи мыслительные способности, не позволяющие ему принимать самостоятельные решения, никак не могли понять, что ему делать дальше: то ли растолкать бесчувственную девицу и заставить ее повторить свой трюк с часами р л а н ц а то ли вернуться к боссу и, возможно, получить врыло за нерешительность. Громко с г л о т н у в так что заходил кадык. Он в поисках ответа повернулся к Ирландцу, ожидая любой его реакции от бешенства до неукротимой ярости, приступом которой он подвергался все чаще и чаще, но был шокирован увиденным. Никакой злости. Напротив, редко улыбающийся бос в эту минуту буквально растянул свой и без того н е м а л е н ь к и й рот от уха до уха. Точно все происходящее его не злило, а напротив невероятно веселило. Тревога и что-то еще, более глубокое, сокровенное, написанное на лице утратившего контроль над собственными эмоциями юноши, не ускользнули от внимания Окини, как Коршун, наблюдающего со стороны за своими жертвами. Готовы в любой момент впиться в них своими острыми, несущими смерть когтями. Выходит, та девица Келли или как там ее была права? Наглый молокосос и в самом деле запал на экзотическую внешность девчонки, хотя вполне возможно, ни о какой любви речь не шла. У него был свой. Не менее меркантильный, чем у самого Окини, интерес. Как знать, не было ли это обусловлено тем, что Бойт разгадал ее секрет и теперь пытался воспользоваться полученной информацией в собственных интересах. Знаком отозвав шестерку. Все еще р а с т е р я н н о м н у щ е г о с я возле сидящей парочки, к о т о р о й присоединился сам директор цирка в грубой форме, велящий ему покинуть манеж и объявивший публике об окончании представления, о кинни на последок, кинувший на артистов еще один хитрый взгляд, как д о б р о п о р я д о ч н ы й человек и гражданин послушно проследовал вместе со всеми к выходу. Ничего, как бы голубки н и старались. Никуда они не денутся из расставленных им силков. Все решится уже сегодня вечером. Краем глаза н а б л ю д а ю щ и й за действиями врага сид только теперь понявший, что все это время не дышал, шумно выдохнул. Он не был глупцом и прекрасно понимал, что на этом Ирландец не остановится. Если он, неизвестно откуда, узнав о том, что он жив, и после этого сильно рискуя всем, оставил дела в Чикаго и приехал сюда к черту на куличке только для того, чтобы лично разобраться с проблемой, значит, все гораздо хуже, чем это только можно себе представить. Но как он узнал? Мёрфи или Клякса? Кто из этих двоих оказался слабаком и сдал его со всеми потрохами? И если Ирландцу известно все о его планах, тогда он действительно пропал. Вместе с мистером Риверсом перенеся Ауру в комнату ш к у где к ней с п р и ч и т а н и я м и кинулась Пепита, он не ушел, а напротив остался, жадно ловяк а ж д о е движение любимой. Она начала приходить в себя, дыхание стало ровным, смертельная бледность уступила место нежному румянцу на щеках. Желая успокоить заливающуюся слезами мамиту, Аура натянуто улыбалась. Эй, я жива, не нужно оплакивать меня как покойницу. Ну же, улыбнись. Она потянулась ладошкой к мокрому лицу приемной родительницы и осторожно смахнула с него слезы. Пфу, на твой язык, дурочка. с к а ж е ь что же. выпрямившись, проворчала в ответ женщина, на всякий случай осинив ее крестным знаменем. Она поманила ожидающего возле двери Сида и, похлопав постоящему рядом трехногому табурету, предложила сесть. Сид был прав. Сразу к обоим обратилась она. Оставаться здесь больше нельзя. Твой проклятый дар лишает тебя жизни. И я, как бы сильно ни любила тебя, не могу быть настолько эгоистичной, чтобы заставлять тебя снова и снова проходить через это. За меня не беспокойся. Сама знаешь, н а ш и обо мне позаботится. А потому прямо сейчас, не откладывая, поднимайся и уходи вместе с ним. Она потянулась и соединила руки молодых людей. Даю вам свое материнское благословение и молю Святую Деву защитить вас и даровать свою милость. Попытавшаяся было возразить Аура перевела взгляд на застывшее в ожидании лицо Сида и осеклась. С недавних пор он стал для нее не просто самым родным и близким человеком, он заменил собой весь мир, и Аура была готова слепо следовать за ним, хоть на другой конец света. лишь бы никогда не разлучаться и не переставать ловить свое отражение в его больших светящихся любовью глазах. Весь ее нехитрый скарб поместился в маленький узелок, который Пипита заботливо завязав передала Сиду, помогающему ее девочке подняться. Но когда прощаясь, они остановились на пороге, до них внезапно долетели громкие голоса, среди которых отчетливо выделялся баритон мистера Риверса, что-то возмущенно выкрикивающего в ответ. Приложив палец к губам, призывая к молчанию, Сид потихоньку отворил дверь и, навострив уши, прислушался к доносящемуся из его кабинета разговору. Вы сумасшедший! Да как вы смеете являться сюда со своими мерзительными предложениями? Говорю вам в последний раз: немедленно убирайтесь отсюда и никогда больше не с м е й т е попадаться мне на глаза. Иначе, прости меня, Бог, спущу на вас весь з в е р и н е ц Так и знайте. В отличие от директора цирка голос его собеседника звучал спокойно, уверенно, но так как говорил он не повышая тона, то как с и т н е н а п р я г а л слух, не смог разобрать из его речи ни слова. На самом деле такое поведение директора не являлось для его подопечных чем-то и з р я д а в о он выходящим. Чуть ли не ежедневно у него происходили подобные стычки с представителями городской администрации. наведывающихся из-за многочисленных жалоб жителей близлежащих домов, недовольных постоянным шумом, грязью, неприятным запахом, исходящим от клеток, или же отражать атаки делегаци й феминисток, любителей животных и яных защитников человеческих прав, считающих издевательством принуждение к участию в представлениях людей с ярко выраженными дефектами и физическими отклонениями. Решив, что это очередная попытка выжить цирк из города, Сид, потеряв интерес к разговору, подал руку Ауре, которая к тому времени успела проститься с п е п и т о й и помог спуститься вниз. Но стоило только обутой в ботинок н о ж к и коснуться земли, как со стороны кабинета прозвучал выстрел, вскрик, а затем грохот от падения очень тяжелого предмета. ч е р т ы х н у в ш и с ь Сид сжал руку девушки и потянул ее за собой. Теперь он уже не сомневался, с кем так горячо спорил ныне покойный мистер Риверс. И теперь у них было всего лишь несколько минут, чтобы любым способом незамеченными убраться с территории цирка. Готовый на все, даже на схватку с амбалами Ирландца, Сид успел добежать до загона с л о ш а д ь м и когда дорогу ему п р е г р а д и л а изящная женская фигура. Сид. Остановись, не нужно убегать. Уверена, что все можно решить иным способом. Келли, споткнувшись от неожиданности, юноша едва не упал, увлекая за собой спутницу. Какого чёрта? Сид, послушай. Раскинув руки по сторонам, Келли пыталась з а г р а д и т ь ему путь. О, Кинни, обещал тебя не трогать, понимаешь? Он даже готов списать все долги, если ты вернешь то, что у него украл. Пожалуйста, сид. Сделай так, как он хочет, и он отпустит нас. Мы уедем и заживем где-нибудь подальше отсюда. Приняв замешательство в глазах Бойда за добрый знак, она подошла совсем близко и намеренно игнорируя его спутницу, на лице которой любопытство сменилось болью, положила обе руки ему на плечи. Умоляюще заглядывая ему в глаза, она прошептала: "Мы будем счастливы, дорогой мой. Просто доверься мне". Довериться ей, лживой твари, предавшей их? Он презирал ее. Выходит, вот кто стоял за внезапным появлением и р л а н ц а а он то грешным делом подумал на Мерфи? Кстати, а где он? взглядом попросив прощения у Ауры, он на минуту выпустил ее ладонь из своей. Для того чтобы оторвать от себя вцепившуюся мертвой хваткой Келли и оттолкнуть на несколько шагов назад, Сид понимал, что теряет драгоценное время, но не мог не задать последнего вопроса: где м ё р ф и что с ним? Только не говори, что тебе об этом не известно. Все равно не поверю. Глаза Келли забегали и стали влажными, нижняя губа задрожала, то ли от обиды, то ли еще от чего, до чего Сиду не было никакого дела. Предательница не вызывала у него никаких других чувств, кроме омерзения. Мёрфи жив, пока. Вытянув из-за отворота рукава платочек, она несколько театрально промокнула уголки глаз. Окинь хоть и зол на него за то, что столько времени держал его за идиота, но готов отпустить, если согласишься на мировую. Пожалуйста, сид. Она умоляюще сложила ладони на груди. Будь благоразумен, его смерть будет на твоей совести. Этого Сид вынести уже не мог. Сжав кулаки, чтобы не сорваться и не заехать со всей дури по поразительно красивому, но насквозь продажному лицу, он подхватил за локоток слегка поникшую Ауру и, придерживая под мышкой свои ее вещи, ринулся в обход загона к яме, в которую обычно сгребали навоз. За ней. Как юноша знал, был еще один проход, через который раз в два-три дня работники городской свалки вывозили успевший скопиться на территории цирка мусор. Но напрасно он надеялся, что Келли окажется благоразумнее и позволит ему идти. Эгоистичное создание, не желающее мириться с тем, что ее в очередной раз отвергли, решила, что раз уж она не может получить желаемое, так пусть тогда оно не достанется вообще никому. Эй, сюда! Завизжала она, как резаная. Держите их, ребята. Буч, они здесь. Ее лицо обезобразило уродливая гримаса, превратив в нечто отталкивающее, лишённое человечности. Услышав позади топот приближающихся ног, она я з в и т е л ь н о улыбнулась и собиралась разразиться длинной тирадой, как неожиданно на полуслове ее прервал грохот выстрела. Тело Келли дернулось, как от сильного удара. Глаза расширились, из уголка рта появилась тоненькая полоска крови. Неловко взмахнув руками, она, не издав ни звука, упала сначала на колени, а затем повалилась на землю лицом вниз. Ее неожиданная смерть недолго оставалась загадкой. Подняв глаза, Сид встретился взглядом с п е п и т о й Тяжело опирающаяся на один костыль и все еще сжимающую в трясущихся руках старое ружье, про которое вспоминали только тогда, когда нужно было пристрелить взбесившееся или безнадежно покалеченное в результате неудачного падения животное. Сегодня мать таким образом пыталась усмирить зверей с человеческой внешностью, угрожающих жизни ее детяти. Она успела одарить дорогих сердцу детей ободряющей улыбкой, перед тем как замертво упала сраженная пулей, выпущенной в нее бучем из револьвера. Мамита! и с т о ш н ы й крик вырвался из груди пораженной девушки. Уже ничего не соображая, она, как раненная тигрица, вырвалась из рук пытающегося удержать ее Сида и бросилась к лежащей матери, чей затухающий взгляд даже сейчас был обращен к ней. Мама! Милый, нет, нет! о т к н у в ш и с ь лицом ей в шею, Аура как безумная трясла безжизненное тело, отказываясь верить в то, что больше никогда не увидит добрую улыбку, как солнцем з а р я ю щ у ю любимое лицо и зажигающую свет в ее самых прекрасных на свете глазах. Не услышит ее успокаивающий голос, поющий ей колыбельную перед сном, из которой, совсем как в детстве, она не могла уснуть. Ее дорогой мамочки больше не было. Мне жаль. Совсем рядом произнес незнакомый голос, ч е й обладатель остановился в шаге от нее. Вышло недоразумение. Никто не собирался ее убивать. Недоразумение? Сухие от невыплаканных слез, полные ненависти глаза Ауры встретились взглядом с человеком, которого она видела во время выступления. Это он на протяжении всего времени следил за каждым ее движением и по его приказу тот бугай, убивший ее мать, тыкал ей в лицо золотые часы. Да, ботье вы все проклятые! Закричала она неестественно высоким голосом, сорбавшимся на хрип: "Убийцы! Выпустив тело Пепиты, она вскочила и окровавленными руками замолотила по груди н е з н а к о м ц а повине которого она потеряла самого дорогого человека. А тот и не думал сопротивляться, только дал знак б у ч у опустить наставленное на нее оружие, после чего постарался образумить г о р ю щ и е дитя. Я правда сожалею, девочка. Если бы мог повернуть время назад, обязательно сделал бы это. Но ты еще можешь спасти жизнь одному безмозглому кретину, если уговоришь не сжигать меня взглядом, а согласиться добровольно сотрудничать и для начала кое-что вернуть. Он с нажимом посмотрел на о с и д а которого держали на мушке двое его парней, в то время как еще несколько человек, угрожая т о м с о н а м и сгоняли перепуганных насмерть артистов в загон с л о ш а д ь м и Эй, бойт, я к тебе обращаюсь. Готов к новым потерям или же будем договариваться? Он многозначительно указал глазами на вырывающуюся из его рук девушку. Сид знал ирландца как облупленного и отлично понимал, что никаких д о г о в о р е н н о с т е й не будет. Как только о к и н и п о л у ч и т древний кусок ч е р т о в о дерьма, первое же, что он сделает, отдаст приказ бучу убить его. Смерть его не страшила. Он уже давно ходил по самому острию опасной бритвы и прекрасно осознавал, что она может его настигнуть в любой момент. Что ж, он к ней готов. Но вот к чему он не был готов абсолютно, так это к тому, что эти подонки могут навредить Ауре, чью жизнь он ценил гораздо выше собственной. А значит, несмотря ни на что, он должен был торговаться ради нее. д а в знак бучу. Что не собирается совершать глупости и бросаться на него голыми руками, он потянулся к своему саквояжу, открыл его и чуть порывшись выудил с самого дна ту самую табличку, из-за которой вся его жизнь пошла на перекосяк. Вот она, Окини, узнаешь? Повысив голос, обратился он к бандиту: отпусти девушку. Тебе нужен я, а не она. Клянусь, что не буду сопротивляться. Только дай ей уйти. Как н и старался укинис не сохранить невозмутимый вид, но глаза не произвольно заблестели, когда он разглядел в руках парня интересующий его предмет. Нет, Сид, не смей торговаться с ним. Он все равно убьет нас всех. Лучше беги, спасайся. Вауру словно демон вселился. с е т никогда прежде не в и д е л ее такой. Она л е г а л а с ь вырывалась и даже пыталась укусить одну из удерживающих ее рук. Не оставляя попыток утихомирить взбесившуюся фурию, ирландец кивком поманил Сида, предлагая приблизиться. Но когда Бойд сделал то, что от него требовалось, случилось невероятное. Попав коленом в пах бандита, Аура вырвалась и прежде чем кто-то успел ее остановить, выхватила из протянутой руки Сида пластинку и приложила к обнаженному участку своей груди, виднеющейся в вырезе платья. Пройди хоть т ы с я ч и лет, но никому из присутствующих там ни за что не забыть того, что произошло в следующий момент. при соприкосновении с кожей золотой диск мгновенно раскалился и начал плавиться, кипеть и р а с т е к а т ь с я Но ни капли драгоценного металла не попало ни на одежду, ни на землю, потому что кожа, будто живущая собственной жизнью, начала с невероятной скоростью поглощать его целиком без остатка. Не только диск. Но и золотые бусины, висевшие в п е р е м е ш к у с узелками, все начисто исчезло с поверхности кожи. И только шерстяные нити, которые больше ничто не удерживало вместе, рассыпались на земле, превратившись в бесполезную кучку полувыленевшего, не стоящего ни цента хлама. Дура, что ты натворила! Поборов о ц е п е н е н и е окини бросился к девушке, которая стояла неподвижно, подобно мраморной статуе, величественная в своем спокойстве и красоте. Ее глаза были закрыты, но под тонкими веками отчетливо двигались зрачки. н е в е р о н о быстро двигались. Прежде чем с и д успел его остановить, он схватил Ауру за руку, но тут же с криком отдернул ее обратно. Как завороженный, уставившись на свою ладонь, на которой ясно проступал след от ожога, что за? Аура пошевелилась, открыла глаза, которые вместо привычного т е м н о к а р е г о цвета теперь ярко сверкали золотом. Прямо посмотрев перед собой, она встретилась глазами с Ирландцем, у которого по позвоночнику пробежала дрожь. Так напугал его странный пронзительный взгляд, будто принадлежащий сверхъестественному существу, находящемуся внутри нее и наблюдающему за каждым их д е й с т в и е м Она заговорила, но даже голос ее теперь звучал иначе. Исчезли страх и неуверенность, присущие ей прежде. стоящая перед ними аура была незнакомкой, не простой смертный, но царственной богиней. Так вот, что тебе было нужно на самом деле? – пробормотала она. Карта к несметному богатству, дарующему безграничную власть своему обладателю. Хм. Выходит, люди от Ауальпы все же нашли то, что должно было быть скрыто от них, и даже указали точное место для будущих поколений. Она задумчиво приложила пальчик к подбородку, на какой-то краткий миг погрузившись в себя, отчего мерцание ее глаз лишь усилилось. И все же совершенно очевидно, что оно все еще там. После короткой паузы протянула она: "Да, я определенно чувствую это". Она повернулась к потерявшему дар речи бандиту, пораженно уставившемуся на нее, и ткнув указательным пальчиком ему в грудь, отчеканила: "Теперь, когда карты больше нет, я единственная, кому известно расположение сокровища". обладать которым ты так жаждешь. Я помогу тебе, но учти, если хоть волосок упадет с головы этого юноши, тайна затерянного в сельве золота навеки исчезнет вместе со мной. Ты готов поклясться, что отпустишь его после того, как получишь желаемое? Едва шевеля пересохшими губами, окини что-то нечленораздельно, промычал, но, видя, что странная девушка все еще ждет его ответа, несколько раз кивнул и еле выдавил: «Обещаю».